Глава четвёртая. Поздно вечером мы добрались до Факшан, прошли через неосвещённый, безмолвный и пыльный городок и вышли куда-то в поле. Не было видно ни зги. Кой-как поставили батальоны, и измученные люди уснули как убитые. Никто почти не захотел есть приготовленного обеда. Солдатская еда всегда обед случит ли она ранним утром днём или ночью целую ночь подтягивались отсталые на заре мы опять выступили утешаяся тем что через переход будет днёвка снова движущийся среди снова ранец давит онемевшие плечи снова боляты стёртые и налившиеся кровью ноги но первые 10 верст почти ничего не сознаёшь Короткий сон не может уничтожить усталости вчерашнего дня, и люди шагают совсем сонные. Мне случалось спать на ходу до такой степени крепко, что остановившись на привале, я не верил, что мы прошли уже 10 верст, и не помнил ни одного места из пройденного пути. Только когда перед привалом колонны начинают подтягиваться, И перестраиваешься для остановки, просыпаешься и с радостью думаешь о целой части отдыха, когда можно развьючиться, вскипятить воду в котелке и полежать на свободе, попивая горячий чай. Как только ружья поставлены и ранцы сняты, большая часть людей принимается собирать топливо, почти всегда сухие стебли прошлогодней кукурузы. В землю втыкаются два штыка, на них кладётся шомпол а на него вешаются два или три котелка. Сухие и рыхлые стебли горят ясно и весело, раскладывают их всегда с надветренной стороны. Пламя лижет закопченные котелки, и через десять минут вода бьет ключом. Чай бросали прямо в кипяток и давали ему вывариться. Получалась крепкая, почти черная жидкость, которую пили большую частью без сахара, так как казна, выдававшая очень много чая, его даже курили, когда не хватало табаку, давало очень мало сахара и пили в огромном количестве. Котелок, в который входило семь стаканов, составляет обгновенную порцию для одного. Может быть, странным покажется, что я так распространяюсь о мелочах, но солдатская походная жизнь так тяжела, в ней столько лишений и мучений, Впереди так мало надежды на хороший исход, что и какой-нибудь чай или тому подобная маленькая роскошь составляли огромную радость. Нужно было видеть, с какими серьёзными и довольными лицами загорелые, грубые и суровые солдаты, молодые и старые, Правда, старшей 40 лет между нами почти не было, точно дети подкладывали под котелки палочки и стебельки, поправляли огонь и светили друг другу: "Ты людьков, то дей, туда их краю я сой. Так, пошла, пошла, занялась. Ну, сейчас закипит". Чай и зредко в холодную и дождливую погоду чарка водки, да трубка табаку. Вот и вся солдатская отрада, не считая, конечно, В всей исцеляющего сна, когда можно забыться и от телесных невзгод и от мысли о тёмном страшном будущем. Табак играл не последнюю роль среди этих благ жизни, возбуждая и поддерживая утомлённые нервы. Туго набитая трубка обходила человек 10 и возвращалась к хозяину, который затягивался в последний раз, выколачивал золу и важно прятал трубку за галенище. Помню, как огорчила меня потеря моей трубки одним из приятелей, которому я дал её покурить, и как сам он был огорчён и пристыжён, точно будто он потерял целое вручённое ему состояние. На Большом привале около полудня мы отдыхали часа полтора-два. После чаепития обыкновенно всё засыпало. На биваке тишина, только часовой у знамени ходит взад и вперёд, да не спит кое-кто из офицеров». Лежишь на земле, положив ранец под голову, и не то спишь, не то бодрствуешь. Горячее солнце палит шею и лицо, мухи надоедливо кусают и не дают уснуть как следует. Грёзы мешаются с действительностью. Так недавно ещё жил жизнью, совершенно не похожей на эту. Что в полубессознательной дремоте, всё кажется, что вот-вот проснёшься, очнёшься дома в привычной обстановке, и исчезнет эта степь, эта голая земля с колючками вместо травы, это безжалостное солнце и сухой ветер, это тысячи странно одетых в белые запылённые рубахи людей, эти ружья в козлах. Всё это так похоже на тяжёлый, странный сон. Вставать! Протяжно и сурово командует сильным голосом наш маленький бородатый батальонный командир, майор Черноглазов. И лежащая толпа в белых рубах шевелится. Кряхтя и потягиваясь, подымаются люди, надевают сумки и ранцы и выстраиваются в ряды. В ружье! Мы разбираем ружье. До сих пор хорошо помню я свою винтовку номер... Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать пять с прикладом, немного темнее, чем у других, и длинной царапиной по темному лаку. Еще команда, и батальон, вытягиваясь, поворачивает на дорогу. Впереди всех идут коня командира, гнидого жеребца, варвара. Он выгибает шею и играет, и бьет копытами. Войер садится на него только в крайних случаях, постоянно шагая во главе батальона за своим варваром ровным шагом настоящего пехотинца. Он показывает солдатам, что и начальство тоже старается, и солдаты любят его за это. Он всегда хладнокровен и спокоен, никогда не шутит и не улыбается. Подъемается утром раньше всех, ложится вечером последним. Обращается с людьми твёрдо и сдержанно, не позволяя себе драться и кричать бестолку. Говорят, что если б не майор, то Венцель не то бы ещё делал. Сегодня жарко, но не так, как вчера. К тому же мы идём уже не по шоссе, а рядом с железной дорогой, по узкому просёлку, так что большая часть движется по траве. Пыли нет. Набегают тучи, нет-нет да и капнет редкая крупная капля. Мы смотрим на небо, выставляем руки, пробуем, не идёт ли дождь. Даже вчерашний отстал и пребодрились. Идти уже недалеко, каких-нибудь 10 верст. Этомо отдых, ужиленный отдых, в котором пройдёт не одна короткая ночь, а ночь, целый день и ещё ночь. Развеселившимся людям хочется петь. Фёдоров заливается среди песенников, слышна знаменитое «И было дело под Полтавой». Пропев, как вдруг одна злодейка-пуля в шляпу царскую впилась, он затягивает бессмысленную и непристойную, но самую популярную у солдат песню о том, как какая-то Лиза, пойдя в лес, нашла чёрного жука и что из этого вышло. Затем еще и историческая песня про Петра, как его требует в Сенат, и в довершении всего доморощенная песня нашего полка. «Как приехал белый царь, Александра, государь, вы, ребят, подтянитесь, пред царем подбодритесь, мы приемы отхватали, благодарность получали». Батальонный командир, черноглазов господин, Он не спал, не дремал, батальон свой обучал, Он на лошади сидел, никого знать не хотел, и так далее. Стихов пятьдесят. Фёдоров спросил я однажды, Зачем вы несёте эту чепуху об Лизе? Я назвал ещё несколько песен нелепых и циничных До такой степени, что самый цинизм их — терял всякое значение и являлся в виде совершенно бессмысленных звуков. Повелось так, Владимир Михайлович, да что, разве это пенье, это так вроде крику для мацона у грудей, но и те веселей. Устанут песенники, начнут играть музыканты, под мерный, громкий и большую частью веселый марш идти гораздо легче. Все, даже самые утомлённые при осанице, отчётливо шагают в ногу, сохраняют равнонение, батальону знать нельзя. Помню, однажды мы прошли под музыку больше 6 верст в один час, не замечая усталости. Но когда измученные музыканты перестали играть, вызванное музыкой возбуждение исчезло, и я почувствовал, что вот-вот упаду. Да и упал бы, не случись вовремя остановка на отдых. Верс через пять после привала нам встретилось препятствие. Мы шли долину и какой-то речки. С одной стороны были горы, с другой узкая и довольно высокая насыпь железной дороги. Недавно прошедшие дожди затопили долину, образовав на нашем пути большую лужу, сажен в тридцать шириной. Полотно железной дороги возвышалось над ней плотиной, и нам пришлось проходить по нём. Удочник железной дороги пропустил первый батальон, который благополучно перебрался на ту сторону лужи, а затем объявил, что через 5 минут пойдёт поезд и что нам нужно ждать. Мы остановились и только что составили ружье, как на повороте дороги показалась знакомая коляска бригадного генерала. Наш бригадный генерал был человек бравый, горло подобного тому которым он владел, мне никогда не случалось встречать ни на оперных сценах, ни в архиерейских хорах. Раскаты его баса гремели в воздухе, подобно трубному звуку, и его крупная тучная фигура с красной толстой головой, с сизыми, огромными, развивающимися по ветру бакенбардами, с черными толстыми бровями над маленькими, блестевшими как угли глазами, когда он, сидя на коне, командовал бригадой, было самое внушительное. Однажды на Ходынском поле в Москве, Во время каких-то военных упражнений он выказал себя до такой степени воинственным и бравым, что привёл в совершенный восторг стоявшего в толпе старого мещанина, который при этом воскликнул: "Молочага, нам таких и надо!" С тех пор за генералом навсегда утвердилось прозвище Молочаги. Он мечтал о подвигах. Несколько томиков по военной истории сопровождали его. Во весь поход любимым разговором его с офицерами была критика наполеоновских компаний. Об этом я, конечно, знал только по слухам, так как очень редко видывал нашего генерала. Большую часть он обгонял нас на середине перехода в своей коляске, запряжённой хорошую тройкой, приезжал на место ночлега, занимал квартиру и оставался там до позднего утра, а днём снова обгонял нас. Причём солдаты всегда обращали внимание на степень багровости его лица и большую или меньшую хриплость, с какой он оглушительно кричал нам: "Здорово, стробельцы! Здрави жлай, ваше превосходительство!" отвечали солдаты и при этом прибавляли: "Обхмелятся едет молочаг". И генерал проезжал дальше, иногда без всяких последствий, а иногда, задав громоподобную головомойку, какому-нибудь ротному командиру. Завидев остановившийся батальон, генерал подлетел к нам и выскочил из коляски так скоро, как только позволяла ему его тучность. Майор быстро подошел к нему. «Что такое? Почему остановились? Кто позволил? Ваше превосходительство! Залило дорогу, а по полотну сейчас должен пройти поезд». Залило дорогу поезд вздор. Вы получаете солдатнежничить, вы делаете из них баб. Без приказания не останавливаются. Я вас смеюстью их сударь подарест, ваше превосходительство, не рассуждать. Генерал грозно повёл глазами и обратил своё внимание на другую жертву. Это что такое? Почему командир второй стрелковой роты не на месте? Штабс-капитан Венцель, пожалти сюда. Венцель подошел. На него полился поток генеральского гнева. Я слышал, как он пробовал что-то ответить, возвысив голос, но генерал заглушил его, и можно было только догадаться, что Венцель сказал что-то непочтительное. — Рассуждать, грубить, — гремел генерал, — молчать, снимите с него саблю к денежному ящику под арест. К примеру, людям струсили лужи. Ребята, за мной по-суворовски. Генерал быстро прошел мимо батальона к воде, неловкую походкой человека, долго ехавшего в экипаже. За мной, ребята, по-суворовски, повторил он и пошел в своих лакированных ботфортах в воду. Майор с злобным выражением в лице оглянулся назад и пошел рядом с генералом. Батальон тронулся за ними. Воды сначала было по колено, потом по пояс, потом ещё выше. Высокий генерал шёл свободно, но маленькие маёр уже барахтались руками. Солдаты, точно гурьба овец во время перегона через реку, толкались, вязли в размокшем дне, вырывая ноги, метались из стороны в сторону. Ротные командиры и батальонный адъютант, еквшие верхом, которым можно было бы весьма удобно переехать через лужу, в виде перед собой пример генерала подъезжали к ней, спешивались и видели шидей на поводу, вступали в грязную, взбудораженную сотнями солдатских ног воду. Наша рота, состоявшая из самых высоких в батальоне людей, переходила довольно удобно, но шедшие рядом с нами малорослы, восьмая рота Где были все люди двух-четырех вершков, Едва брела по уши в воде. Некоторые даже захлебывались И хватались за нас. Маленький солдатик-цыган С побледневшим лицом И широко раскрытыми черными глазами Ухватил дядю Житкова за шею Обеими руками, бросив свое ружье. К счастью для цыгана Кто-то подхватил на лету казенное оружие И спас его от потопления. Сажен через десять, Лужа стала мельче, и все уже в безопасности спешили поскорее выбраться, толкались и ругались. У нас многие смеялись. Солдатам восьмой роты было не до смеха, лица у многих посинели, нет одного холода. Сзади напирали стрелки. «Ну, карапузы, выбирайся!» потопли — потопли! — кричали они. «Очень просто, чтоб тонуть можно!» отзывались в восьмой роте. Ему хорошо идти, ишь, только баки свои замочил, и ерой выискался, тут народ перетопить можно. А ты бы ко мне в котелок сел, сухоньким бы доставил. Тут и есть, брать, что не в догадку было, благодушно отвечал на смешку маленький солдатик. Виновник всей этой суматохи, уже успевший вытащить ноги из вязкого дна и выйти из воды, величественно стоял на берегу, смотря на барахтавшуюся в воде массу людей. Он промок до последней нитки и действительно замочил себе и длинные баки. Вода текла по его одежде, полные воды и лакированные голенища раздулись. Он все кричал, поощряя солдат, «Вперед, ребята, по-суворовски!» Мокрые офицеры с мрачными лицами толпились вокруг него. Тут стоял и венцель с искаженным лицом и уже без сабли. Между тем генеральский кучер, походив у берега и пасовав в воду кнутовищем, сел на козлы и благополучно переехал через воду немного в стороне от того места, где перешли мы, воды едва хватало по оси коляски. «Вот где, ваше превосходительство, переходить нужно было!» Спокойно сказал майор: "Прикажете людям обсушиться?" "Конечно, конечно, Сергей Николаевич", мирно ответил генерал. Холодная вода охладила его пыл. Он влез в коляску, сначала сел, потом опять встал и закричал во всю мощь своего богатырского голоса: "Спасибо, сторобельцы, молодцы! Рады страдать ваше происхождение!" Нестройно грянули солдаты. И мокрый генерал уехал вперёд. Солнце стояло ещё высоко, и идти оставалось только 5 верст. Майор сделал большой привал. Мы разделись, развели костры, обсушили плащи, сапоги, ранцы, сумки. Часа через 2 тронулись в путь уже со смехом, вспоминая купанье. "Венцель это молодчага подарес отправил", сказал между прочим Фёдоров. И чего, пущай его за денежным ящиком денька два походит, отвечали сзади стрелковой роты. Тебе-то что? Мне-то? Не то, что мне, а всей роте легче. Хоть на два дня отдохнём, мочь от него нет. Вот мне что? Терпи-ка за катаманом будешь. Терпеть надо. А катаманом-тошь разве на том свете будем? — проговорил Житков по обыкновению мрачным голосом, — ежели турка подстрелит. — А вы, дяденька, в отчаянность не впадайте, вы то подумайте, вот мы с вами обсушились, сухоньки идем, а молочак сырой катит, — сказал Федоров, и кругом все рассмеялись.